Глава тридцать пятая. Паника. Мишель. Вечер получился чудесным. Спокойный, почти семейный ужин в компании с отцом, женихом и министром обороны. Присвоение Риану титула герцога той провинции, о которой он мечтал. Идеальное романтическое свидание с будущим мужем и выбор свадебного платья. Все было замечательно. До тех пор, пока я не вышла из душа. Я знала, что Кузи в комнате нет. Он помог мне перемирить кучу нарядов, подсказывая активными комментариями, какое платье сидит на мне лучше. После чего я отправилась в ванную смывать с себя усталость этого дня. А мой фамильяр сиганул с окна со словами, что должен проверить магический фон той поляны, где он завтра будет выдавать меня замуж. Харек дал мне строгие инструкции ничего не совать в рот, подозрительные предметы не трогать, из комнаты не выходить и никого не убивать. Я честно пыталась им следовать. От хорошего настроения попела песенки в душе, освежилась. А вернувшись в комнату, остолбенела, увидев на своей кровати обалденно красивого, мускулистого брюнета. Одеяло едва прикрывала его бедра. Да простит меня мой замечательный жених, но первой мыслью было сожаление. Но почему этот красавчик не Риан? Не помню, чтобы я когда-нибудь так реагировала на мужчину. В бытность свою на земле я успела повидать разных симпатяг включая стриптизеров, но ни один из них даже в подметке не годился этому совершенству. По всему телу пронесся медовый огонь, позвоночник атаковали зефирные бабочки, а последняя мозговая извилина пыталась выкинуть флаг о капитуляции. Взять себя в руки мне удалось лишь чудом. Но чтобы добить меня окончательно, этот синеглазый атлет с длинными ниже лопаток густыми черными волосами откинул в себя одеяло и начал подниматься с кровати, раздевая меня взглядом. «Сама не понимаю, как мне удалось устоять под настолько соблазнительным напором. Тот, кто отправил его ко мне в постель, прекрасно знал, что делал. Тело этого мужчины казалось вылепленным, гениальным скульптором. И даже при всей его обнаженности у меня и мысли не возникла про пошлость. Просто мистер-идеальность с ярко-васильковыми, как у Риана, глазами». От глубокого морального падения меня спасли природное упрямство, зачатки порядочности и всколыхнувшееся чувство вины перед женихом. Нет, я не хочу изменять Рианну даже до свадьбы. Пусть мы с ним еще не муж и жена, но я не могу себе позволить никаких случайных интрижек, даже с таким красавчиком из моих потаенных фантазий. Сама не помню, что я пролопотала этому ходячему искушению и как на эмоциях зашвырнула брюнета в портал. Но ошалевшие от изумления синие глаза – Я запомню надолго. Эта картина прочно врезалась мне в память. Я помнилась лишь тогда, когда мужчину поглотил серебристый туман. И тогда меня затопила паника. Что же я наделала? Куда я его зашвырнула? Неужели выставила за стену прямо на улицу? Он ведь разобьется, падая с такой высоты. Ох, блин, блин, мама дорогая, что теперь делать-то? Что делать? Говорил же мне Харек никого не убивать. Я в отчаянии металась по комнате, то и дело высовываясь из окна. Падающих красивых тел нигде не было видно, мокрых пятен на траве перед замком тоже. «Кузя, я человека убила!» С трагизмом выпалила я в изумленную харьковскую морду, когда мой фамильяр изволил прискакать назад со своей проверки. «За что?» – задал первый вопрос ошалевший зверек. «Какая разница, за что? Мне теперь жить с этим!» Разрыдалась я, рухнув на кровать. Постель до сих пор хранила изумительно приятный запах этого атлета. Да упокоится его душа с миром! «Машуня, ну почему тебя нельзя оставить даже на несколько минут?» Кузя схватился лапками за голову. «Ладно, этот вопрос был риторическим», – махнул он. «А теперь выкладывай, что случилось и куда ты делал труп. Может, все не так плохо? Отдадим останки какому-нибудь некроманту, он его оживит, будет как новенький». «Кузя, ну что за бред?» – возмутилась я. «Ты еще предложи крестьяну его подарить с запиской бывшему жениху в честь моей свадьбы». Я так живо представила эту картинку, что даже перестала рыдать и чуть не расхохоталась. Истерика однозначно. Так, дышим глубоко. Вдох, выдох. Списываем все на предсвадебный мандраж и гормональные всплески. У тебя завтра свадьба, надо успокоиться. И вообще, с чего ты взяла, что кого-то убила? Я не чувствую тут посторонних запахов. Пахнет тобой, мной, Рианом и его котами. Может, у тебя пошли галлюцинации от нервов? Не знаю. Сильно растерялась я. А что, вдруг Кузя прав? Ведь таких идеальных мужиков в реальной жизни не бывает. Как говорится, сама придумала, сама влюбилась. Игры разума.